Слог второй, в котором масса нарушает нейтралитет. Пассажиры из шестого купе не разочаровала Раста Петровича. Напротив, версия выглядела чем дальше, тем перспективней. На станции Фандорин отыскал возницу, которую увез торопливого субъекта с берега Ломжи. Показания хорошенькой дамы подтвердились. Крестьянин сказал, что немец и в самом деле отвалил сотню. «Почему немец?» — спросил инженер. Возница удивился. «Да не, что наш кинет сотню» когда тут красная цена пятиалтенны, — подумав, добавил, — и говор у него чудной. Какой именно чудной? — допытывался Яраст Петрович, но туземец объяснить этого не сумел. Гораздо труднее было установить, куда брюнет отправился далее. Начальник станции отговаривался незнанием, дежурный блеял и не смотрел в глаза. Местный жандарм стоял по стойке смирно и прикидывался с тейросовой дубиной. Тогда опять-таки, вспомнив о словах бесценной свидетельницы, Инженер спросил в лоб, где маневровый паровоз. Жандарм моментально покрылся крупными каплями пота, дежурный побледнел, а начальник покраснел. Выяснилось, что паровоз, вопреки правилам и инструкциям, на всех парах укатил брюнета в догонку за пассажирским поездом, шедшим на час раньше Курьерского. Сумасшедший брюнет относительно его национальности мнения свидетелей расходились, начальник станции ищел его французам, дежурный полякам, а жандарм – жидком. Совал направо и налево такие деньжищи, что устоять было невозможно. Сомнений больше не оставалось. Именно этот человек и нужен Фандорину. Поезд, за которым погнался интересный пассажир, прибывал в Москву без четверти 10, так что времени оставалось в обрез. Инженер дал телеграмму московскому представителю управления, а по совместительству начальнику Волоколамского участка подполковнику Данилову. Встретить подозреваемого следовало подробное описание на вокзале Ни в коем случае не задерживать, а приставить самых толковых агентов в штатском и организовать слежку. Более ничего не предпринимать до прибытия Раста Петровича. Движение по Николаевской дороге в связи с крушением остановилось. В петербургскую сторону выстроилась длинная очередь из пассажирских и грузовых составов, но в московском направлении дорога была чиста. Фандорин затребовал новейший пятиосный компаунд и сопровождаемый верным камердинером, понесся на восток со скоростью 80 верст в час. Последний раз Тарас Петрович был в родном городе 5 лет назад, втайне от всех, под вымышленным именем. Высшая московская власть недолюбливала отставного статского советника, причем до такой степени, что даже самое короткое пребывание во второй столице могло закончиться для него очень неприятным образом. После того, как Фондорин, пусть без соблюдения формальности, но все же вернулся на государственную службу, Ситуация сложилась пристранная. Облеченный доверием правительства и наделенный широчайшими полномочиями, инженер в московской губернии продолжал считаться персоной нон-грата и в своих поездках старался не заезжать далее станции Балагоя. Но вскоре после Нового года случилось происшествие, положившее конец этому многолетнему изгнанию. И если Раст Петрович до сих пор не выбрался в родные Палестины, то лишь под чрезвычайной загруженности работой. Стоя рядом с машинистом и рассеянно, глядя в жарко-пылающую топку, Фандорин думал о предстоящем свидании с городом своей молодости и о событии, благодаря которому эта встреча стала возможной. Событие было громкое, не только в переносном, но и в буквальном смысле. Московского генерал-губернатора, заклятого фандоринского недоброжелателя, прямо посреди Кремля, разорвала на куски эсеровская бомба. При всей неприязни к покойнику, человеку мало достойному и для города вредному, Рост Петрович был потрясен случившимся. Россия тяжко болела, ее лихорадило, бросала то в жар, то в холод. И спор сочился кровавый пот, и дело здесь было не только в японской войне. Война лишь выявила то, что и так было ясно всякому думающему человеку. Империя превратилась в анахронизм, в зажившегося на свете динозавра с огромным телом и слишком маленькой головой. То есть по размерам-то голова была здоровенная, раздутая множеством министерств и комитетов, но в этой башке прятался крохотный и неотягощенный извилинами мозг. Всякое, хоть сколько-то важное решение, любое движение неповоротливой туши было невозможно без воли одного единственного человека, который, увы, и сам был не семи пядей во лбу. Но даже если бы он был титаном мысли, Разве возможно в век электричества, радио, рентгена управлять огромной страной единолично, да еще в перерывах между лаун-теннисом и охотой? Вот и шатало бедного российского динозавра. Могучие лапы заплетались, тысячеверстный хвост бессмысленно волочился по земле. Сбоку наскакивал, вырывая куски мяса, юркий хищник нового поколения, а в недрах исполинского организма разрасталась смертоносная опухоль. Чем лечить больного великана Фандорин не знал. Но уж во всяком случае не бомбами. От сотрясения маленький мозг ящера и вовсе ошалеет. Исполинское тело задергается в панических конвульсиях. И Россия умрет. Как обычно, избавиться от мрачных бесплодных мыслей помогла мудрость Востока. Инженер выудил из памяти подходящий к случаю афоризм. Благородный муж знает, что мир несовершенен, но не опускает рук. А за ним вспомнился и еще один, уже не теоретического, но практического свойства. Если в душе недовольство, определи фактор, нарушивший гармонию, и устрани его. Фактор, нарушивший гармонию души Раста Петровича, должен был с минуты на минуту прибыть в Москву, на Николаевский вокзал. Только бы не сплоховал подполковник Данилов. Данилов не сплоховал. Петербургского гостя встретил лично, прямо на запасном пути, куда прибыл компаунд. Круглая физиономия подполковника светилась от возбуждения. Сразу после рукопожатия принялся докладывать. Хороших агентов у него ни одного нет. Всех переманили в летучий отряд охранного отделения, где и жалования лучше, и наградные, и свободы больше. Посему, зная, что господин инженер по пустякам тревожить не стал бы, Данилов тряхнул стариной и, взяв в помощь своего заместителя штаб-ротмистра Лисицкого, очень дельного офицера, проследил за объектом самолично. Тут ажиотация бравого Николая Васильевича стала инженеру понятна. Засиделся подполковник в кабинете и стомился без настоящего дела. Оттого и кинулся с такой охотой играть в казаки-разбойники. «Надо будет сказать, чтобы перевели на оперативную работу», — мысленно пометил себе Фондорин, слушая азартный рассказ о том, как Данилов с помощником переоделись купчишками, как ловко организовали слежку на двух пролетках. «В Петровско-Разумовском?» — переспросил он. «В такой дыре?» — Ах, Раст, Петрович, сразу видно, что вы давненько у нас не бывали. Петровско-Разумовская теперь район фешенебельных дач. Например, та, куда мы проводили брюнета, снята неким Альфредом Радзиковским за тысячу рублей в месяц. — За тысячу? — поразился Фондорин. — Что ж это за фонтенбло такое? — Именно что фонтенбло. Сад в десятину, оранжерея, собственная конюшня, даже гараж. Я оставил штаб Ротмистра вести наблюдение, с ним двое унтер-офицеров, разумеется, в цивильном. Люди надежные, но, конечно, непрофессиональные филеры. «Едем», — коротко сказал инженер. Лисицкий писанный красавец с залихватски подкрученными усами и вправду оказался человеком дельным. В кустах просидел не впустую, успел многое выяснить. «Живут с размахом», — рапортовал он иногда на польский манер, смещая ударение на предпоследний слог. «Электричество, телефон, даже собственный телеграф. Ванная с душем, два экипажа с чистокровными рысаками. В гараже авто». «Гимнастический зал с велосипедными снарядами. Прислуга в кружевных фортучках, В зимнем саду вот такущие попугаи». «Про попугаев-то вы откуда знаете?» не выдержал Фондолин. «Так я был там», — с хитрым видом сообщил штаб-ротмистр. «Ходил в садовники наниматься». «Не взяли. Сказали, есть уже. Но в оранжерею заглянуть позволили. Там один у них. Большой любитель флоры». «Один?» — быстро переспросил инженер. «А сколько их всего?» «Не знаю, но компания не маленькая. «Я слышал с полдюжины разных голосов. Между прочим, — со значением сообщил Лисицкий, — между собой говорят по-польски». «О чем? — вскричал подполковник. — Вы же знаете язык!» Молодой офицер развел руками. «При мне ничего существенного не говорили. За что-то хвалили брюнета, называли Лихой Башкой. Зовут его, кстати, Юзек». «Это польские националисты из социалистической партии, я уверен!» — воскликнул Данилов. «Читал в секретном циркуляре». Они спутались с японцами, те обещают в случае победы выговорить для Польши независимость. Их предводитель недавно ездил в Токио. Как бишь его? Пилсуцкий. Пилсуцкий, сказал Эраст Петрович, разглядывая дачу в бинокль. Да, Пилсуцкий. Видно, получил в Японии деньги и инструкции. Похоже на то. На даче происходило какое-то движение. Блондин в рубашке без воротничка в широких подтяжках, стоя у окна, кричал что-то в телефонную трубку. Раз, другой, громко хлопнула дверь. Донеслось конское ржание. Похоже, к чему-то готовятся, — шепнул на ухо инженеру Лисицкий. Уж с полчаса как зашевелились. Не больно-то с нами церемонится, господа японские шпионы, — ракотал во второе ухо подполковник. Конечно, наша контрразведка работает из рук вон. Но это уж наглость — обустроиться с таким комфортом в пяти минутах от Николаевской железной дороги. Зацепать бы их голубчиков прямо сейчас, даже не наша юрисдикция. Охранные с губернскими потом живьем сожрут. Если б в полосе отчуждения другое дело. А мы вот что, предложил штаб-ротмистер. Вызовем наш взвод, обложим дачу, а брать сами не будем, сообщим в полицию. Тогда не придерутся. Фандорин в дискуссии участия не принимал, вертел головой что-то высматривая. Возлился на свежеструганный столб, торчащий на обочине. Телефонный. Послушать бы, о чем толкуют. Каким образом? удивился подполковник. Да отвод сделать, от столба. Простите, Распитрович, Петрович, но я ничего в технике не смыслю. Что такое отвод? Однако Фандорин ничего объяснять не стал. Он уже принял решение. Тут ведь близко платформа нашей Николаевской дороги. Так точно, Петровско-Разумовский полустанок. Там должен быть телефонный аппарат. Пошлите жандарма, только живо, не теряя ни секунды. Вбегает, отрезает провод вместе с трубкой под корень и скорее обратно. Времени на объяснения не тратить, показать удостоверение и все. Марш!